Глава 3 Котенок. На грани. Секундная паника сменилась крайней степенью удивления. «Меня похитили? Но зачем?» Неужели сработал бонус от способности всеобщий любимец при виде пушистого котенка, вызывающий умиление у представителей всех разумных рас? Но данный бонус вообще-то больше на женщин действует. Да и неужели этот крылатый вонючка рассчитывает, что милый котенок останется с ним, а не сбежит при первой же возможности? Или Авир хаши действует по приказу картографа? Странствующий торговец сразу ведь раскусил, что я непростой пэт, и заинтересовался мной. Мог он приказать сидящему у него в клетке Вейеру меня похитить и на таких условиях отпустить пленника? Сам-то картограф похитить меня не мог, поскольку должен оставаться подчеркнуто нейтральным для возможности проходить через барьер из Большого Мира в песочницу и обратно. А между тем крылатый вэйр поднялся уже до верхних этажей старой башни, ловко опустился на узенький карниз и пролез в оконный проем, компактно двумя валиками сложив за спиной крылья. Мой похититель смеялся и пританцовывал, держа котенка над головой на вытянутых руках, словно почетный спортивный кубок. Ненормальный какой-то. И к тому же смердящий в закрытом помещении настолько нестерпимо, что у меня аж слезы на глаза навернулись. «Амонте-унта!» – произнес Вейер и посадил меня на большой грязный деревянный стол, прижав своей ладонью. Пока я недовольно пищал и пытался вырваться, крылатый похититель накрыл меня сверху старым плетеным из коры лукошком, а затем дополнительно еще и придавил лукошка тяжелой кованой кочергой, чтобы маленький слабосильный котенок не смог сдвинуть преграду. Смеясь и что-то комментируя на своем непонятном языке, Выр взял стоящую у стены старой ржавой колонн и принялся колоть дрова, кидая щепки в почти погаший очаг и раздувая огонь. Не похоже, что мой похититель замерз. День сегодня выдался солнечным и по-летнему жарким, и даже вечером вплоть до самого дождя было тепло и душно. Я осмотрелся сквозь достаточно большие дыры в лукошке. Ясно, мы на кухне. Вон старая глиняная посуда, ржавые ножи, закопченный чугунок, вертел для мяса. Было очень похоже на то, что крылатый вонючка собирается вкусно поужинать. Неужели я у него за главное блюдо? Похоже на то. Вэйр, плотоядно поглядывая на меня и что-то комментируя довольным голосом, порезал на столе какие-то длинные пахнущие чесноком стебли и пучки синих мелких цветов, видимо, готовил приправу к мясу. Закончив приготовление и бросив травы в пустой котел, Авир тан хаши плотоядно облизнулся, поглядывая на меня. Испугался ли я, когда сообразил, что меня хотят сожрать? Нет, скорее был разочарован. Я-то напридумывал не весть чего, полагая себя желанным питомцем, а все оказалось гораздо прозаичнее и скучнее. Я даже сам себе поражался, но смотрел за приготовлениями Вейра к трапезе вовсе не со страхом, а с отстраненным любопытством, словно меня это совершенно не касалось. У похитителя был шанс справиться со мной, когда он держал котенка в своих сильных когтистых лапах. Достаточно было тогда свернуть беспомощному слабому зверьку шею, И все. Но Вейр упустил свой шанс. Сейчас же, несмотря на то, что Авир Танхаши превосходил меня на целых 16 уровней, я не сомневался, что способен с ним справиться. К тому же мой похититель неосторожно оставил меня одного в комнате, с пустым берестяным туеском в руках, побежав куда-то вверх по лестнице. Видимо, торопился набрать воду для котла. «Что же, пора выбираться». Можно было превратиться в восьмилапа, в таком состоянии я был способен даже удерживать человека в сильных членистых конечностях, не то что сдвинуть кочергу. Но я поступил по-другому. Превращение в змею. Навык магии превращений повышен до десятого уровня. Полуметровой длины тоненькая и гибкая изумрудная змейка пролезла сквозь дыру в лукошке и, спустившись со стола на каменный пол, ловко шмыгнула за стоящие у стены большие кувшины и горшки. Обратное превращение в котенка, скрытность и, наконец, полупрозрачное состояние. Можно было, конечно, вообще уйти в другую комнату или даже вылететь в окно в виде жука, но мне хотелось посмотреть, что будет происходить дальше. И я не прогадал, зрелище действительно вышло занятным. Авир Танхаши вернулся на кухню, принеся воду и сразу перелив ее в котелок. Бросил туда нарезанные травы и даже добавил горсточку соли, грубого помола и стоящего на полке горшка. Соль? Ценный ресурс. Я слышал от Ашота, что в речном поселке с солью была напряженка, тратили остатки, принесенные из прошлого мира, и потому повар экономил как мог. Авир тан хаши перемешал воду деревянной ложкой и повесил котелок на огонь. Наконец настало время и для котенка. Крылатый повар взял нож и уставился на пустое лукошко. «Амир Турковара!» Усмехнулся он, показав острые зубы, и взял в руку длинную тонкую щепку, просунул ее в щель и принялся водить под лукошком, пытаясь нащупать скрывшегося, по его мнению, в невидимости зверька. Постепенно довольная улыбка сползала с лица крылатого паренька. Со всеми предосторожностями Вейер слегка приподнял один край лукошка и запустил под ловушку руку. Наконец, со всей очевидностью, до незадачливого повара дошло, что добыча улизнула. Ох, как же ругался и метался по кухне, расшвыривая горшки и рыща по углам. Заламывал руки, вопил и взывал к небесам, рассказывая о вопиющей несправедливости. Котенок, видите ли, не пожелал быть съеденным. Брошенный парнем в досаде нож отскочил от каменной стенки и едва не поранил самого горя повара. Вэйр опустился на колени, протяжно выл и с силой бил себя кулаками по голове, проклиная свое ротозейство. «Навык скрытность повышен до 21 уровня. Навык неутомимый повышен до 11 уровня». Проводив взглядом проплывшие игровые сообщения, я снова уставился на обиженно скулящего Вэйра. «Тоже мне устроил представление». Ладно бы действительно умирал с голоду, но этот воришка несколько минут назад слопал целую банку тушенки, когда неожиданно приземлился возле костра. Умял тогда в три секунды все содержимое банки, жадно запихивая мясо себе в рот грязными руками и довольно урча. Я тогда, признаться, растерялся от увиденного и никак не помешал воришке. Ну все, хватит. Надоело уже смотреть его пантомиму. Пора было что-то делать с моим похитителем. Если в самом начале я всерьез собирался драться с опасным высокоуровневым противником не на жизнь, а на смерть, то сейчас он вызывал у меня лишь брезгливость и жалость. Я передумал убивать этого неудачника, но вот наказать его за мое похищение было необходимо, чтобы преподать ему урок на будущее. Магия проклятий, замедление, замедление, замедление, ослабление, ослабление – Осторожно расходуя ману, чтобы очков магии хватило на все задуманные действия, я из невидимого состояния обрабатывал вейра заклинаниями. Все, воришка больше не опасен. Я осторожно выбрался из своего укрытия и зашел к гримыке повару со спины. Превращение в восьмилапа. Атака? Я легко мог убить крылатого паренька укусом, но предпочел парализовать ударом ядовитого жала в шею и пока оставался в виде крупного насекомого, замотал бесчувственное тело вейра липкой и прочной нитью. Готово! Едва успел до обратного превращения в котенка. Навык «Магия превращений» повышен до 11 уровня. Навык «Мистицизм» повышен до 21 уровня. Получен 20 уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. И одно очко мутации. Суммарно накоплено 19 очков. Внимание! Вы достигли 20 уровня. Возможен выбор еще трех навыков. Наконец-то! Как же давно я ждал возможности разнообразить свои навыки. Мои чуткие уши давно подсказали мне, что Вейр тут в башне один, так что никаких опасностей больше не осталось можно было в спокойной обстановке подумать над тем, что же мне нужно для дальнейшего развития моего Василия. Момент был крайне ответственным. Следующие навыки я смогу получить лишь на запредельно далеком 50 уровне, для достижения которого, если судить по другим игрокам, мне придется как-то выживать еще полгода в этом полном опасности мире. Итак, что я имею на данный момент? Вайско, котенок, самец.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 Из-за полученной травмы ловкость временно снижена до 16, получаемые от показателя ловкость бонусы снижены. Интеллект – 22. Высокий показатель интеллекта дает вашему персонажу особые способности. Восприятие – 18, плюс 20 процентов дальность обзора, слуха, чутья. Телосложение – 15, бонусов нет. Модификатор удачи – минус 2. Низкий показатель параметра удачи дает вашему персонажу особые способности. Параметры персонажа. Очков здоровья 187 из 187. Очков выносливости 381 из 381. Очков магии 79 из 79. Переносимый груз 1 кг. Инвентарь заблокирован. Использовано мутагенов – 1, потрачено 10 очков. Известность – 1, навыки персонажа, рукопашный бой – 5, магия проклятий – 70, чуткое ухо – 22, мистицизм – 21, скрытность – 21, способность полупрозрачность, воодушевление – 24, магия превращений – 11, уклонение – 2. Неутомимый. 11. Книжный черт. 2. Выбрано 10 из 13 возможных на 20 уровне навыков. Внимание! Имеется 6 свободных очков навыков. Внимание! Имеется 19 очков мутации. Бросалось в глаза, что три навыка фактически не используются и не прокачиваются. «Насчет выбора умения книжный червь, несмотря на его зачаточное сейчас состояние, я нисколько не жалел. Подозреваю, что оно не раз мне еще пригодится, позволяя приобретать новые заклинания. Но вот рукопашный бой и уклонение откровенно расстраивали. Рукопашный бой я получил еще на старте игры, тут ничего не поделаешь». Но вот с уклонением я откровенно лоханулся. При моем стиле игры это умение не использовалось и лишь занимало ценный слот, который я мог бы использовать с большей пользой. Надеюсь, эти навыки пропадут при достижении моим персонажем 25 уровня, когда игровой класс окончательно подтвердится. Итак, что мне нужно для усиления? Прежде всего, третий раздел магии. Это сейчас самое важное. Иллюзии, лечение или магия стихий? С этим выбором я почти не раздумывал. Конечно же, магия стихий. Мне очень не хватало возможности наносить дамаг, не слабыми же когтями и зубами в самом деле воевать моему крохотному котенку. Получен навык магия стихий первого уровня. Огненная искра, ледяное касание, каменная кожа, порыв ветра. Выбрано 11 из 13 возможных на 20 уровне персонажа навыков. «Неплохо, совсем неплохо». Я тут же опробовал на себе каменную кожу. Эффект 10 минут, шкурка стала крепче, появился показатель брони «Единичка». Немного, но это ведь только начало. А теперь «Искра». Крохотный красный огонек, вихляя в воздухе, пролетел полтора метра и погас. Не густо, прямо скажем, но я все равно был весьма рад этому умению. «Навык магия стихий повышен до второго уровня». Так, а это что? Игровая подсказка сообщила, что я способен комбинировать заклинания разных школ, как и создавать сложные заклинания, совмещающие несколько свойств. Вот только для этого мне требуется умение «чародей». Весьма интересно, нужно будет почитать подробнее про этот навык. Вот только посидеть спокойно, изучая игровые справки, мне не дали. Мое внимание привлек доносившийся со стороны двора повторяющийся непонятный звук, пробивающийся сквозь шум дождя, как будто кто-то периодически пыхтел, хрустел и проводил железом по камням, причем этот странный звук приближался. В оконном проеме замелькал свет, затем узенькую бойницу заслонила темная, жутковатая тень. На всякий случай я скрылся в невидимости и шустро забрался за стоящие у стены кувшины и горшки. В оконном проеме сперва появилась заканчивающаяся острым когтем огромная лапа, затем я увидел человека. «Сержант?» Мой хозяин вскарабкался по мокрой в дождь стене высоченной каменной башни на болотной хозяйке. Человек, рискуя жизнью, примчался спасать своего котенка. Вот правда не ожидал такого самоотверженного поступка от своего хозяина. «Раньше сержант был весьма равнодушен к тому, что происходит со мной. С пыхтением крупный человек протиснулся в узенькое окошко и спрыгнул на каменный пол, держа в одной руке факел, в другой топор и напряженно осматриваясь. Следом за братом в окошко пролезла Юля, вооруженная своим гарпуном и тоже готовая к решительным действиям. Конечно же, они сразу обратили внимание на валяющиеся у кухонного стола замотанное паутиной тело. Вот же черт! Знал бы, что люди придут меня спасать, так просто тянул бы время в виде котенка, убегая от воришки по помещениям древней башни и не раскрывая всех своих умений. Сейчас же трудно будет убедить людей, что крылатый Вейер сам настолько качественно замотался в паутину и прилег отдохнуть. Что ж, придется сдаваться и признаваться во всем. Я перестал прятаться и вышел из укрытия. «Васька! Вот ты где паршивец!» Обрадовался сержант, беря меня на руки и сразу же сажая к себе на плечо. «Повезло тебе, рыжий дуралей, что не попался в лапы пауков!» Сержант осмотрелся, освещая факелом углы, и обратился к сестре. «Юля, будь настороже! Тут в башне водятся крупные пауки. Мы, похоже, пришли очень вовремя и спугнули их. Спасли тем самым этого крылатого воришку. Я даже раскрыл рот от удивления!» что снова прокатило, и я остался вне подозрений, даже при таких недвусмысленных доказательствах моей активности. Признаться, еще после случая с Фартовым в ур я думал, что хозяин догадается, но снова нет. Эх, сержант, сержант, какой у тебя показатель интеллекта, надеюсь, хоть больше, чем у табуретки. С другой стороны, я несправедлив к моему второму «я», «Человек храбро пришел меня спасать, хотя с его критически низкой удачей свалиться с седла восьмилапой разбиться было более чем реально. Так что буду ему благодарен и продолжу, как и прежде, спасать этого недотепу, отыгрывая роль простого пушистого питомца».